«Свет ты мой ясный!» — раздался звонкий голосок. Донатасу сразу же захотелось вжать голову в плечи. А вы, ученики, что были в покойницкой, застыли и, кажется, перестали дышать. «Чего тебе, светло тяжело вздохнул колдун. «Так поесть принесла, родненький. Ты же он опять в трапезную не ходил!» зачистила девка и поставила на стол кособокую корзинку. Креф едва заметно повел бровями и выучи из дула. Подлетки колдуна блаженную любили от всей души, ибо с ее появлением наставник почти всегда либо сам уходил, либо их отсылал, и то и другое было великой благостью. Поэтому парни дуреху пестовали и опекали. Пару дней назад и вовсе случилось в цитадере «Неслыханное». Вышли за конюшнями стенка на стенку, выучи одногодки. Колдуны сшиблись с ротоборцами, хотя какие там колдуны и ротоборцы? Смех один, едва по две весны отучиться успели. Но рожи поразбивали друг дружке знатно. А из-за кого? и за дуры, который один из выучей Ольста отвесил напутственного пинка за то, что крутилось под ногами, да еще и подзатыльником наградил, покуда из сугроба поднималась, дескать, нечего тут мельтешить. Донатас о том не знал, и не узнал бы, если бы не побоящий, за которого к нему прибежал один из старших, гадай, и выпалил с порога. «Наставник! Щеглы там с Ольстовыми схлестнулись, зубы во все стороны летят». Я уж ихних и наших старших кликнул, чтобы разнимали, а крефа найти не могу. Они там за конюшнями сейчас поубивают друг друга». У Наузника глаза полезли на лоб. Отродясь, не бывало такого, чтобы парни в цитадели выходили друг против дружки, как в деревнях, на сшибку. Когда оба наставника примчались с разных сторон крепости к месту побоища, один злой, как встрешник, а второй растерянный и оттого еще сильнее хромающий, снег за конюшнями был искапан кровью и изрыт, будто там носился табун. Старшие послушники уже раскидали дебаширов по разным углам двора, но двое все еще пытались тащить одного из донатасовых подлетков Зорана с его супротивника, которого парень отчаянно вбивал в сугроб кулаками» оно ну встал!» — Донатас так рявкнул на выуча, что тот кубарем скатился с неприятеля, да еще и отпрыгнул. «Красавец! Губище расквашенное, волосы торчат, морда лоснится от пота, кожух распахнут, рубаха на груди разорвана, от разгоряченного тела валит пар». Покуда наставники растащили полудурков, покуда выяснили у них перелаивающихся и плюющихся кровью что к чему, Во двор спустился к лес оглядел место потасовки и спросил невозмутимо. «Ну и кто кого?» Выучи притихли. Зоран рукавом вытер разбитый рот и ответил. «Мы! Этих!» Он небрежно кивнул на сгрудившихся вокруг Ольста ребят. Глава кинул потрепанную рать задумчивым взглядом и сказал. «Молодцы!» Те пристыженно поникли головами, а крев их напротив вскинулся. — Голова! Они! — Молодцы! — так же спокойно перебил его клесх. — Хватило ума дар в ход не пускать. А вы, — он перевел взгляд на понурившихся послушников Донатаса, — с какой цепи сорвались? Если бы из них хоть один даром врезал! О чем думали? Вас бы тут от стен отскребали! Парни отводили глаза. Наконец Зоран не выдержал. — Да кто даром? А без дара все одно мы их уделали. Ольстовы ребята загудели и единой стеной подались вперед тесня наставника. — Вас больше пришло, а нас только семеро! — зло сказал тот, от которого еле оттащили Зорана. — Кто мешал еще привести Тут же обернулся выуч колдуна. — Я, что ли? Так и скажи, другие не пошли. Оно тихо. Глава не возвысил голоса, но перебранка смолкла. Разорались. И тех, и других высечь, а потом попарно сажать на ночь казематы караулить. Вот этих двоих первыми он кивнул на Зорана и Ольстого парня, с которым тот перебрехивался. В остальном наставники вас сами накажут, как нужным сочтут. И он отправился прочь, но у двери обернулся. «Так из-за чего дрались-то?» Зоран, который, видимо, всех и взбаламутил, ответил. «Ихний упырь свет лупнул. Я сам видел». «Что ж, не вступился? Я вступился. Так их семеро сразу стеной встали», — враждебно ответил парень. «Вот и сказал, чтобы в полдень сюда приходили, коли смелые такие». А сам, значит, решил пол цитадели привести «Никого я не приводил», — буркнул выуч. «Сказал, зачем идем? сей пошли. За этими-то вон никто не увязался». Клесх покачал головой и усмехнулся. Поглядел на Ольста, который от подступившего гнева стоял багровый, будто только из бани. «Ольст, я бы их не столько за драку выдрал, сколько за то, что девку обидели», — признался глава. «Драка что? Коли сил много, и девать их некуда». Крев ротоборцев от этих слов стал еще пунцовее. «Донатас, к парню этому присмотрись», — тем временем кивнул Клесх на Зорона. «И девку свою...» Запирай, что ли. Колдун сделался злее, чем был, а назорно метнул такой взгляд, что выуч сразу же слился с неровной крепостной стеной девку свою. Вот уж и правда ермо. И клесх от него избавлять не станет. Надо ему больно. поди потеха глядеть, как полоумная к нелюдимому крефу льнет. Сейчас-сейчас покушаешь, свет мой ясный, а то вон гляди, как с лица спал, одни глаза остались. Колдун очнулся от мрачных размышлений. Светла продолжала хлопотать, отодвинула на край стола пилы, ножи и крючья, прикрыла мертвое тело с развороченной грудиной и рогожей, метнулась к рукомойнику сполоснуть руки, после расстелила на освободившемся месте тканку, водворила на нее миску, ложку, хлеб и закутанный войлок горшки. — Ты садись, ненаглядный мой, сейчас кашки отведаешь, сама варила. Донатас с безмолвным страданием во взгляде смотрел, как в стоящую перед ним миску, еродивая наливает жидкую кашу. От увиденного обережника передернуло, и он мученически простонал. «Молочная?» «Тогда», — развела руками скаженная, — «ты всю воду хлебаешь, а без молока как же?» Матрелова сказала, завтра петухов резать будут, так я тебе похлёбки куриные сделаю. Ты клади, клади маслица-то, как же кашку да без маслица? В миску полетел ярко-жёлтый кусок масла. крев смотрел на морщинистую молочную пенку и мечтал оказаться где-нибудь далеко-далеко на буевище среди мертвяков». Он даже готов был упокаивать навьих, но только не есть молочного. С детства терпеть не мог ни томлёного молока, ни парного. Однако под взглядом широко распахнутых глаз, смотрящих со слепой любовью, колдун отважно зачерпнул ложку и, зажмурившись, пихнул её в рот. — А на вторую я тебе репу с потрошками заячьими принесла. Ты кушай, кушай, миленький, у меня вон и кисель припасён. Если бы не полный род каши, колдун бы выматерился».